ЧАСТЬ ШЕСТАЯ СВЕТ Глава 33 Молчаливые могилы смотрели нам в спины. Небо заволокло грозовыми тучами, обнаженные ветки кладбищенских деревьев послушно кланялись. Никто из нас не ожидал такого исхода. Джеки скончался еще до приезда бригады врачей. Его смерть стала для нас настоящим ударом. Я еще никогда не видела Лестера таким подавленным. Еще бы. Ведь он прекрасно понимал, что эту трагедию можно было не допустить. Мы получили предупреждение, в котором явно говорилось, что одного из боуинов скоро не станет. Но Лестер совсем забыл, что Джеки — тоже его семья. И он также находится в не меньшей опасности, чем Ванесса, Ноа и Арбери. Теперь Лестер стоял у могилы своего приемного сына, и ему едва удавалось сдерживать слезы. Холод коснулся моей спины. Я обняла себя. Вдруг в груди что-то защемило. «Будь ты проклята!» Я вздрогнула, обернулась и увидела позади себя мать Бэкс, худющую, с мраморной кожей и огромными синяками под глазами. У меня тут же перехватило дыхание, а сердце забилось с нечеловеческой скоростью. «Будь ты проклята! Будь ты проклята!» Это последние слова, которые я услышала из уст матери Ребекки. Она выкрикивала проклятие мне вслед, пока я бежала по скользкой земле. Это ужасное воспоминание полоснуло по мне словно ножом. Я медленно отошла от семьи, все так же обнимая себя, скрывая свой гипертрофированный страх, а затем я побежала. Тревожа покой мертвецов под толщей земли, я старалась убежать как можно дальше. Затем остановилась у одного старого надгробия, села на землю. Дрожащей рукой полезла в карман куртки, чтобы достать таблетки. Две горькие пилюли положила на язык, проглотила и закрыла глаза. Я громко дышала и чувствовала, как капельки пота скользят по разгоряченному телу. Немного успокоившись, я открыла глаза и удивилась. Только что дул ветер клонил ветки к земле, и тучи вот-вот должны были испражниться ледяным дождем, но теперь от беспокойной погоды не осталось и следа. Абсолютная благоговейная тишина, которая длилась недолго. Я услышала приближающиеся шаги, обернулась и увидела его. — Джеки, — шепотом сказала я. Он остановился в паре метров от меня, посмотрел на лазурное небо, совсем на меня, перепуганную до чертиков. Я впилась ногтями в размягченную землю, застыла в ужасе, а он тем временем подошел ко мне и сел рядом. Я, раскрыв рот, уставилась на него. «Знаешь, более всего ранит не пуля, а осознание», — внезапно начал он. «Когда ты лежишь на земле, смотришь на небо, понимая, что скоро издашь последний вздох, и осознаешь, что, как бы ты ни ненавидел свою жизнь, тебе не хочется умирать. Как же сильно хочется жить!» когда конец неизбежен. Я и не заметила, как мои щеки стали влажными. Я продолжала на него смотреть, не смыкая челюсти, не стирая слез. Джеки медленно поднялся, нехотя пошел вперед, но вдруг снова остановился и обернулся. Позаботьте о Вашингтоне. Кроме тебя теперь он никому не нужен». И затем он ушел. «Эй, ты как?» Я резко открыла глаза. Вновь бушевал ветер, и небо, залитое мрачными красками, предвещало что-то нехорошее. Рядом стоял Доминик, оглядывая меня с головы до пят. Я лежала на чьей-то заброшенной могиле, а пальцы до сих пор сжимали горсть кладбищенской земли. «Как и все», — ответила я. «Этот мальчишка был лучшим из нас». «Черт! Я найду того, кто это сделал, и пристрелю его. Но не сразу». Сначала я как следует поиздеваюсь над его телом и разумом, чтобы он молил меня о смерти. Все, включая Доминика, думали, что убийство Джеки — это очередной план мести людей Дезмонта. И только я одна знала правду. Настоящей убийцей была Норой, Вернее, она наняла кого-то, чтобы отомстить за своего сына. Наверняка Норой проследила за мной в тот день, когда я наведалась к ней, чтобы убедить ее переехать. В тот день, когда я хотела ее спасти». То, что она сделала, это ужасно. Но имею ли я право судить несчастную мать? Имею ли я право рассказать правду остальным и записали, чтобы те мгновенно нашли ее и жестоко убили? Я решила молчать. Вашингтон сразу почувствовал неладное. Пес не притрагивался несколько дней к еде и все время проводил у двери комнаты Джеки. Однажды я подошла к нему. Сердце мое сжалось от тоски и жалости. Я присела рядом с ним, запустила пальцы в его мягкую черную шерсть. «Он не вернется», — прошептала я, поглаживая пса. Я вновь заплакала, опустила голову к Вашингтону, обняла его. «Он больше не вернется». Лестер заперся в своей комнате, ни с кем не разговаривал, выходил за порог лишь по нужде. Скорее всего, даже не ел. Дерси лишь разводили руками. Мол, беспокоить его не нужно, сам отойдет. Но я почему-то за него переживала. Совершенно искренне. Тяжело быть вожаком стаи, когда ты на грани. Для того, чтобы не сойти с ума от горя, необходимо чем-то себя занять. Когда Стив умер, я с головой ушла в дела банды. Темные улицы стали моим спасением. Теперь, чтобы вновь не зациклиться на горе, я должна была найти себе интересное занятие. К счастью, долго думать не пришлось. Мое развлечение ожидало меня в подземелье. Я спустилась вниз предвкушая лошадиные дозы адреналина, что поступит в кровь, когда я буду измываться над Алексом. Кулаки чесались, ноги торопливо несли меня вперед. Наконец я дошла до нужной двери, открыла ее и... Каково было мое удивление, когда внутри я никого не обнаружила. Я тут же бросилась бежать к выходу. За несколько секунд я покинула нижний уровень, помчалась в холл. К счастью, там находился старший Дерси. «Брайс!» — задыхаясь, — крикнула я. «Брайс, Алекса нет в подземелье!» «Я знаю», — спокойно ответил он. «Что?» — «Я его выпустил. У нас есть дела поважнее, чем ваши разборки». «А с каких это пор ты здесь принимаешь решения?» — негодовала я. «Пока Лестер не в состоянии руководить, главное здесь я. И если ты сейчас же не закончишь истерить, то сама отправишься в подземелье. Поняла? У нас гости». Ошарашенная я обернулась. Рядом стоял Алекс, вымытый, причесанный, в чистой одежде. Я яростно сжала кулаки, но с горечью понимала, что мое мнение тут ничего не значит. И если я продолжу протестовать, то снова окажусь в пыточной. В гости к нам приехал мистер Крэптри. Мы собрались в зале, и Эллиот, помятый и жутко раздражённый, ходил взад вперед Я, конечно, все понимаю, вас траур. И я, правда, очень вам сочувствую. Но и вы меня тоже поймите. Я столько сил и денег вложил в отель. Для чего? Для того, чтобы за несколько дней растоптать его репутацию? Лед ближе к делу, пожалуйста», — сказал Доминик. «Хорошо. Объясните мне, какого хрена какие-то сектанты окружили мой отель и устроили митинг? Уже съехалась огромная куча журналистов. Нет, я, конечно, хотел в шумихе вокруг Грандезы, но это уже чересчур!» «Бесы из Саффорда, сказала Север. «Что? Это бесы из Сафарда. О них можно долго говорить, но ясно одно. Они безумцы, и от них не так-то просто избавиться». Мне насрать, кто эти люди. Манчестер — ваш город. Вы обязаны следить за порядком, поэтому, если вы в кратчайшие сроки не разберетесь с этим дерьмом, то я разорву наш договор. Действуйте. Бесы и Сафрда. Однажды я с ними столкнулась в темных улицах. И я до сих пор не понимаю, как мне удалось от них удрать. Беспощадные, абсолютно безумные. Люди, выступающие за добро, но называющие себя бесами, решительно настроенные на борьбу с насилием на улицах города, но, тем не менее, они являются самыми кровожадными монстрами в темных улицах. И почему-то мне с каждой секундой эти ребята нравились все больше и больше. Тревога элиота понятна. Столько корпеть над бизнесом, чтобы вот так вот провалиться в первые же дни. Убийство Джеки Боуэна, теперь еще и бесы, вооружившиеся красочными транспарантами и громкоговорителями. Кричали кровавые надписи «Грандеза, детище убийц!» «Переступая порог, вы спонсируете убийц!» — кричали рты «Очистим город от зла! От вас многое скрывают!» Журналисты крутились вокруг митинга, словно мухи у огромной кучи навоза. Прохожие не желали проходить мимо, останавливались, кивали, молчали, поддерживали. Я тоже была среди них. Смотрела на все это орущее стадо. «Полиция вас не спасет! Она продалась ублюдкам из темных улиц! Только мы сами можем защитить себя! Нам нужно объединиться!» — кричала одна из бесов. Я подошла к ней. Бесстрашно, ведь я надела свитер с огромным воротом, который надежно скрывал метку обесали на моей шее. «Эй!» «Неужели ты думаешь, что все это имеет смысл?» — спросила я. «Конечно, имеет. Мы говорим людям правду. Людям нравятся представления, громкие новости. Но вскоре они забудут все это, и все ваши усилия напрасны. Кто ты такая? Я одна из вас. Я полностью вас поддерживаю. Каждый третий в Манчестере вор, убийца, наркоторговец. Этот город погряз в дерьме. Так становись рядом. Чем больше людей, тем больше крика». Я же говорю, это все безрезультатно. Пару недель назад я познакомилась с одним парнем. Он полностью мне доверяет, думает, что наши отношения станут серьезными. И какого черта ты мне это рассказываешь? Ты меня просто отвлекаешь. Он и записали. Девушка вмиг остолбенела. Глаза ее врезались в меня, рот искривился в улыбке. «Правда? Как тебя зовут?» «Лаура». «Лаура, скажи мне, что бы вы сделали с представителем Абисали, если бы он вдруг оказался в вашем храме?» Я дала обещание самой себе. Я пообещала убить его, отомстить. Я понимала, что он не должен жить, но я бы с удовольствием поиздевалась над ним еще несколько месяцев в пыточной. Он бы сошел с ума, одичал, лишился человеческого облика, и тогда бы я его прикончила. И умер бы он в зассанных трусах. В самом ничтожном обличии. Но Брайс лишил меня этого удовольствия, поэтому пришлось импровизировать. Да тут как раз и бесы объявились. А смерть в храме бесов втройне хуже, чем смерть в пыточной в зассанных трусах. Вот ты где, еле тебя нашла. На самом деле искать его долго не пришлось. Из окна своей комнаты я увидела его блуждающим по двору. Что-то случилось? Да? Поздравляю! У тебя первое задание. Отправишься на этот адрес. Там тебя встретит парень по кличке Рэд. Заберешь у него товар и вернешься обратно. Я передала ему записку с адресом. Что за товар? У нас не принято задавать лишних вопросов. Если получил задание, немедленно приступай к его выполнению. Желаю удачи. Он полностью мне доверял. Я это понимала. Взглянув на него в последний раз, я развернулась и направилась к дому. Глория, пришлось остановиться. «Ты не хочешь мне верить, ты уже все для себя решила, но я никак не могу понять, почему ты уверена в том, что я причастен к смерти Стива? Он был моим другом. Мне больно так же, как и тебе, а может, даже и еще больнее, потому что я знал его дольше. Ты можешь обвинить меня в чем угодно, но только не в этом. Ответь мне, с чего ты взяла, что я убил Стива?» Джей сказал. «Джей? Господи, ты серьезно? Алекс схватился за голову, моментально покраснел. Он был просто вне себя от ярости. «Алекс, твоя актерская игра великолепна. Подожди, это правда? Он действительно так сказал? А он тебе рассказал про Мора?» «Нет». «Ого, ну тогда, если удастся с ним еще раз встретиться, то обязательно спроси про него. Просто скажи «Мора», а потом посмотри на его реакцию». Алекс, все еще красный и возбужденный, направился к машине. И тут случилось то, чего я так боялась. Я почувствовала сомнение. Меня обдало жаром. Все тело взмокло. Его речь мне показалась убедительной. Но ведь, черт возьми, он умеет убеждать. Своими речами он околдовал тебя, и ты потеряла голову. Не верь ему, Глория. Не смей ему верить. Не смей. Я научилась быть теней человека. Следить за кем-то, не выдавая себя. Такой полезный навык я приобрела, когда мы с братьями Дерси выслеживали должников. А еще быть незаметной я научилась на охоте. Я прекрасно умела бродить за жертвой, выжидая момент. Алекс был моей жертвой. Я шла за ним по пятам. Он ни капельки не сомневаясь приближался к моей ловушке. В назначенном месте его действительно ждал парень по кличке Ред. Тот отвел его к храму. Когда дверь храма заперлась, я почувствовала, что вот-вот окажусь без сознания. Голова кружилась, мерзкое чувство тошноты сковало желудок. Сомнение разбухало во мне, как чертовы хлопья в молоке. Мне не хватало воздуха. Я вслепую бродила по заблеванным районам. Успела попасть под ливень, выкурить полпачки, найти барыгу и купить колеса. В голове клубилось столько мыслей. Я все правильно делаю. А вдруг нет? Он заслужил такую смерть. А что, если нет? Кто такой Мора? И как он связан со Стивом? Что, мать вашу, вообще происходит? Я вспомнила себя голубоволосую. Я сидела с Алексом на крыше автодома, смотрела на рассвет. А вот мы на горе Сан-Хасинто. Я слышу свой смех и его голос. Присмотреть к нему. Он хоть и ведет себя иногда как придурок, но он умеет любить сказал мне Алекс, когда мы с ребятами были на пляже. «Боже, что я творю? Я ни в чем не разобралась, я абсолютно ничего не знаю, и, кажется, сейчас я совершаю огромную ошибку». С этой мыслью я побежала обратно. Хоть бы я успела, хоть бы я успела. Я забрела достаточно далеко, и мне пришлось прочесать немало кварталов, чтобы добраться до храма. Храмом они называли ветхую одноэтажную постройку, что находилась на окраине Манчестера. Я стала барабанить по двери. Через несколько секунд ее открыл один из бесов. «Что нужно? Позови Лауру». Еще через несколько секунд у порога появилась Лаура. «Привет. Заходи». «Ты немного опоздала, но самое интересное еще впереди». Внутри было очень темно, только свечи разбавляли тьму. Мы прошли по коридору, затем свернули направо и оказались в огромной комнате, где было человек пятнадцать. Все сидели на полу, пили и наслаждались зрелищем. Итак, как же бесы сражаются со злом? Если представитель какой-либо группировки попадает к ним в храм, они раздевают его до гола, ставят на колени, руки привязывают к железным кольцам на стене и далее жертву избивают плетью до самой смерти. Это действие просто на первом месте в хит-параде самого кошмарного из увиденного мною в этой сраной жизни». Алекс был уже не в состоянии кричать. Его тело лишь судорожно искривлялось при очередной порции боли. «Хочешь его ударить?» — улыбаясь, спросила Лаура. «Нет». Палачи менялись. Когда бьющий уставал, на смену ему приходил новый с запасом сил и неистовым желанием выбить как можно больше жизни из безнадежного тела. Я не видела лица Алекса. Волосы облепили его по телу, струилась алая кровь, каждая мускула была болезненно напряжена. Я понимала, что еще немного, и он погибнет. «Можно мне выпить?» «Конечно. Пройди в ту комнату, у нас там небольшой бар». Лаура указала мне на дверь в дальнем конце комнаты. Пока я шла к ней, в голове выстраивала планы по спасению Алекса. Еще одной моей роковой ошибкой было то, что я не взяла с собой оружие. Я зашла в комнату, что бесы называли баром. Там действительно было головокружительное количество различного пойла. Все это великолепие стояло на огромном столе. «Выбирай, не хочу». Я подошла к столу, пробежалась глазами по бутылкам, затем огляделась вокруг. Деревянный дом со множеством свечей. Больше десяти человек в замкнутом пространстве. Паника. Резко выдохнув, я достала зажигалку, подожгла занавески, свалила все свечи. Огонь разбушевался за считанные секунды. Я выбежала из комнаты. Все стали кричать, разбегаться. Пламя быстро добралось до большой комнаты, дым заволок все пространство. Алекс все еще находился в сознании, разумеется, до него уже никому не было дела. Я нашла на полу чей-то стакан, разбила его, схватила самый крупный осколок, подбежала к Алексу и стала разрезать веревки, которыми он был связан. «Вставай! Вставай, Алекс! Мне не впервой тащить его полубездыханное тело на себе!» Идти к выходу было уже бессмысленно, он был заблокирован огнем. Осталось совсем немного сил. Легкие уже подыхали от едкого дыма. Мы задыхались от кашля, захлебывались потом. Кто-то разбил окно, и это стало нашим спасением. Я сидела в кресле у одной из больничных палат. От меня разила гарью, и даже проспиртованный воздух больницы не в состоянии был перебить мою вонь. Послышались чьи-то тяжелые шаги, Затем чья-то рука схватила мою шею, сдавила ее, как упаковку, из-под кетчупа. «Пришли мои друзья. Тебе что, совсем башню снесло?» «Брайс, отпусти ее!» — вмешался Доминик. Старший Дерси послушался брата. Она ведь обещала его прикончить, но, видимо, что-то пошло не так. «Я вновь в тебе разочарована, сестренка!» — прошипела Миди. По крайней мере, логово бесов уничтожено, большинство из них в тяжелом состоянии. В темных улицах они еще не скоро появятся. Она в одиночку справилась с безумцами, а ты, Брайс, ей чуть шею не свернул, заступилась за меня север. Мне не было до них никакого дела. Я лишь приходила в себя после удушья и вспоминала удивленные лица медиков, когда они увидели голову избитого Алекса. Дверь палаты внезапно открылась. «А вы все клинкальну Варнуку?» — спросила врач. Мы кивнули. «Заходите по очереди». На Алексе живого места не было. Я медленно прошла в палату, не сводя глаз солиста, села на стул. Он также на меня безостановочно глядел. Эта немая сцена двух обоюдно преданных друзей длилась несколько минут, казавшихся тогда бесконечностью. Я не знаю, зачем я это сделала. Ты хотела отомстить. Я ведь твой враг номер один. Нет, я не знаю, зачем я тебя спасла. Еще не раз об этом пожалею. И вновь наступила пауза. Я не знала, что еще можно сказать, но Алекс явно готовил слова, просто старательно выжидал момент, следил за моей реакцией, накалял обстановку интригой. Я должен тебе кое в чём признаться. Я резко посмотрела на него, старалась держаться, но, наверное, по моему лицу было понятно, насколько я напряжена и готова в любую секунду сорваться с места, вцепиться в него и закончить начатое. Он собирался признаться в том, что убил Стива, — подумала я, — но... Помнишь, я сказал, что не могу быть с тобой, потому что ты напоминаешь мне мою сестру. Я соврал. Я не мог полюбить тебя и кого-либо еще, потому что любил другую. Я мгновенно успокоилась, выдохнула, даже почувствовала небольшой прилив счастья, что мои опасения не оправдались. — Эйприл Боуэн? — Алекс кивнул. Можешь не рассказывать мне ее печальную историю, я все знаю. Не все ты знаешь. Когда она пришла ко мне и рассказала, что произошло, я был, мягко говоря, в шоке. Вайрет был тем еще ублюдком. Я бы и сам его прикончил, если бы набрался смелости, но мама в тот момент, когда мне хотелось Настину лезть от горя, Эйприл нуждалась во мне, но я ее не видел и не слышал. А когда пришел в себя, ее уже не было. Я отправился в то место, которое когда-то было моим домом. Увидел Марса и навсегда запомнил его слова. Я найду эту суку, выпотрошу ее. И всю ее семью. Я понял, что нужно срочно найти Лестера и предупредить его об опасности. От соседей Боуинов я узнал, что вся семья уехала ночью в больницу, так как у Ванесы начались схватки. Там я его и нашел, все рассказал, а потом... потом и Лестер поделился новостью. Было видно, как Алекс мучился от боли. Не от ранений, а от той, что жгла душу и сердце. Мне редко, когда удавалось увидеть Алекса настоящим, и в тот момент, я думаю, он был передо мной кристально чистым. Я мог ее спасти, но ничего для этого не сделал. И она нашла другое спасение. Поэтому, Глория, когда я узнал о том, что ты поставила себя на счетчик, я понял, что тут мне точно нельзя бездействовать. Мой долг был тебя защитить. В ту ночь, когда ты сидела у тела Ребекки, а на нас надевали наручники, я почувствовала, что ты находишься на краю пропасти. Мне необходимо было выбраться из заключения, поэтому я и обратился к Лестеру. И когда он объявил условия, я, не задумываясь, согласился. Честно, мне все равно было на испытания, на подземелье. Главное, чтобы ты была под контролем Абисали и ничего не могла с собой сделать. Так вот оно что. Значит, Абисали стала моим спасением? Значит, таков был мой план спасения. И тут я вновь вспомнила мертвых кроликов, поцелую Лемона, гибель всех наших друзей, кровавую ночь на Гаваях, запах обгорелых трупов. Это мое спасение. Ты много пережила, Глория, сказал Алекс, будто прочитав мои мысли. Я все на себе испытал, и я понимаю твою ненависть ко мне. Но знаешь что? Я не жалею о своем решении. Все было не зря, Глория, и ты сама это понимаешь. Та наивная девочка с голубыми волосами мертва. Ты научилась выживать с волками. Ты знаешь, что такое жизнь и смерть, темные улицы. Здесь твое место.